Франц отправился к холму напротив, поднимался медленно, внимательно глядя на песок под ногами. Остановился, махнул мне рукой. «Жди здесь», — бросил я Чухраю и побежал вверх по склону. Пулеметчик присел, разгреб песок и поднял небольшой, сверкнувший на солнце предмет. «Что там?» — я склонился над Францем. «Отойди-ка, сержант». Не поднимая головы, попросил пулеметчик. «Не загораживай солнце. Он держал в руке граненый кристалл размером с гильзу винтовочного патрона. Протянул мне. «Толстый. Тяжелый. Я о таких восьмигранниках уже слышал отслужившего в Корее». «И что это значит?» Кристалл переливался цветами на солнце. Холодный не нагрелся даже на прямых лучах. Интересно. «Блэквуд». Франц поднялся, поправил ремень на плече, вешая пулемет удобнее. Наши взгляды встретились. Здесь был Блэквуд. Это их рук дело. Не понял. Я взвесил кристалл на ладони. Так что это за вещица? Франц быстро рассказал, не вдаваясь в детали о случае в Корее. Тогда погибла целая танковая рота, причем на своей территории, недалеко от базы Ворфейса, где и в помине не бывало диверсантов Блэквуда. К базе шиш подберешься незамеченным. Даже в костюме призрак охранные системы не пройти. Все это знают. Так вот, на месте гибели роты нашли такие же кристаллы. Командование гарнизона трое суток стояло на ушах. В штаб оси слали доклад за докладом, а потом бац, и как отрезало. И все начальство поменяли, и патруль, обнаруживший кристаллы, расформировали. Секретность, сержант, понимаешь? Он стащил с зубами перчатку, расстегнул ремешок на подбородке и снял шлем. Ты это, лучше не вспоминай в рапорте о кристалле, а то чего доброго спишут по статье о несоответствии и уволят без выходного пособия. Я кивнул, хотя Бирроту о находке доложить обязан. Странно все это. Таинственный конвой, отсутствие следов вокруг грузовика, будто людей в нем не было. Этот кристалл, «Слишком много необычного за короткий отрезок времени». «Как же ты узнал о кристалле?» – спросил я Франца. «Приятель рассказывал». Пулеметчик вытер со лба взъерошил светлые волосы и надел шлем. «Одним бортом из отпуска летели. Он пивом накачался, ну и проболтался». М «Да». Я посмотрел на противоположный холм, на сгоревший грузовик внизу. «Лучше не докладывать», – добавил Франц. И пошел вверх по склону. За спиной грохнул выстрел, и я развернулся. Вулл отточенным движением перезарядил винтовку. Не отвлекаясь от прицела, послал вторую пулю на равнину и доложил. «Движение на 11 часов. Засек призрака». «Там же док!» «Мы с Францем рванули вниз. Я махнул Чухраю. Следуй за нами». «Уверен!» — хрипнул в наушнике Кэп. «Классифицируй цель!» Первое звено было сейчас почти в миле от нас. Представляю, как ругаются парни, быстро сокращая расстояние до холмов, выкладываясь на полную. Грохнул третий выстрел. Фул! Крикнул Кэп. Это мини-босс, командир. Привет с востока. Мини-босс, или по-нашему автономная боевая единица с усиленной огневой мощью, весьма опасен на открытых пространствах. Я повернул влево к выезду из ложбины, где оставался док. Сейчас потянемся. Часто дыша сообщил Бирот. Вымани призрака на себя, а мы его прикончим. Принял Кэп. Мы бежали между холмами, глотая горячий воздух. Главное, успеть прикрыть Дока. Призрак, или костюм-невидимка, новейшая разработка Блэквуда. Тепловизором не засечешь, радары и станции ближней разведки его тоже не обнаруживают. Все дело в особом камуфляже, гасящем, либо пропускающим потоки сигналов и излучений. Один такой костюм стоит под миллион варбаксов. Но заметить призрака всё-таки можно. Воздух слегка мерцает. Преломляется в том месте, где находится диверсант. И, конечно, костюм не спасает от вибродатчиков. Вот почему возле бас оси невидимком делать нечего. Вул снова выстрелил. В ответ с равнины громыхнул пулемёт. Мини-босс, или на армейском сленге «джаггернаут», Вооружен скорострельной установкой, шестиствольный блок, закрепленный на подвижном каркасе экзоскелета, облепленного композитной броней. Энергоустановка висит за спиной. Это единственное уязвимое место. Я снова повернул. Теперь мы взбирались вверх по склону. Вул менял позицию. Там, где он лежал секунду назад, взлетали облачка пыли и проносились трассы в путь. Плохо дело. Совсем Плохо. Сейчас мини-босс поднимется на вершину и расстреляет нас, как мишени в тире. Гранаты к бою, скомандовал я, наблюдая, как пули рыхлят вершину, смещаясь в нашу сторону. Вул, пригибаясь, бежал в противоположную сторону. Явно хотел вновь подняться наверх, чтобы положить пулю мини-боссу в боковую проекцию. Вряд ли пробьет броню, зато на несколько мгновений отвлечет внимание на себя. Пулемет на секунду смог. Диверсант менял кассету с боеприпасами. До вершины нам оставалось несколько шагов, когда я заметил смутные очертания призраков, колышущимся в воздухе над холмом. «Гранатой! Огонь!» Почти одновременно свякнули отстреленные рычаги предохранители, Хлопнули запалы. Один за другим громыхнули взрывы на вершине. Мы упали на землю и открыли стрельбу по едва заметной фигуре Джагернаута. Ему нужно еще пара секунд, чтобы подняться и достать звено огнем из пулемета. Кэп не успеет. Противник нас опередил. Я сменил магазин. Чухрай сделал то же самое. Франц поливал вершину из пулемета, не жалея боеприпасов. Слабым хлопком сбоку донесся выстрел в ула. Но ситуацию уже не изменить. Нас прикончат. Рикошеты выбивали искры о броню мини-босса. Гудела его энергоустановка, рокотали крутящиеся в блоке стволы. Призрак вырос над холмом, мерцая камуфляжем. На миг проступило лицо диверсанта за широким забралом шлема. Исчезло. Он навел на меня стволы и... За спиной у Джиггернаута появился док со спущенными штанами. Вскинув руки, приложила электроды дефибриллятора к энергоустановке призрака. Раздался щелчок, писк, конденсаторы разрядились. Камуфляж мини-босса замерцал сильнее, с забралом вновь мелькнуло перекошенное лицо. Диверсант попытался развернуться в сторону Дока, но замер на мгновенье, скрипнув подсыпниками и повалился в песок. Док отскочил в сторону, поплевал на электроды, свел их вместе и снова кинулся на врага, путаясь в спущенных до лодыжек штанах. На этот раз он разрядил конденсаторы о шлем Джиггернаута. Там, где наружу торчали провода, соединяющие энергоблок с экзоскелетом. Мини-босс полностью проявился на земле. По костюму пробежали бело-голубые молнии. Раздались громкие щелчки. В стороны полетели искры. «Ложись!» — крикнул я и сбил чухрая с ног. Франц с доком упали, как подкошенные, накрыли головы руками. С вершины шипение, из энергоблока вверх ударила упругая струя сжатого воздуха. И все стихло. «Ух, твою мать!» Выдохнул док, медленно поднимаясь на ноги. «Звездец!» Откликнулся Франц, вытирая пот с лица. Все поднялись, обступили мертвеца. Раздался напряженный голос Биррета. «Доложите обстановку! Дэнни ответь «Франс, Вул, док, Чухрай, почему молчите?» «Порядок, Кэп», – спохватился я. Радио почему-то отрубилось. Может, мини-босс индуцировал какое-то поле, гасящее радиоволны? «Докладывай, Дэнни». «Джиггернаут уничтожен, капитан. Потерь нет». В наушнике раздался вздох облегчения. Спустя несколько секунд звено Кэпа появилось на вершине противоположного холма. Взмыленные, сипло дыша... Они спустились в ложбину и поднялись к нам. По бокам от Кэпа двигались братья Жебровские. Ну и здоровенные же черти. Францам в подметке не годится. Оба под 2 метра, рюкзаки на них смотрятся словно детские наборы для похода, а пулеметы в руках будто игрушечные. «Ну ни хрена себе!» На подбитом оспинами лице корейца Пака было неподдельное изумление. «Как вы его завалили!» «Это все док», — пояснил Франц. Все посмотрели на Руди. Тот до сих пор стоял со спущенными штанами, сжимая в руках электроды дефибриллятора. «Руди!» — счастливчик Тедди вскинул рыжие кустистые брови. «Зовите прессу. Руди Новок завалил мини-босса дефибриллятором». «Теперь за призрак нам не только премию дадут», — объявил Пак. «Надбавку потребуем. Считай, голыми руками его грохнул». «Это же надо, а?» Он пихнул локтем счастливчика, тот в ответ усмехнулся. «Приведите себя в порядок, медик», — приказал бират и все перестали улыбаться. «Группе рассредоточиться, занять позиции на холмах, ждем вертолеты». Бойцы зашевелились, расходясь в разных направлениях. Док быстро натянул штаны, застегнул пояс и подбежал ко мне. «Только, Бридж, не рассказывай», — шепнул он. Я нахмурился, не понимая, о чем речь. «Про штаны!» – быстро пояснил док. И, не дожидаясь ответа, направился к Францу, доставая на ходу упаковку американской жвачки. Я отдал распоряжение Вуллу и Чухраю, прикрикнул на дока, который бегал от бойца к бойцу, брал с каждого слова, что Бриджит не узнает, как все было на самом деле. К капитану он подойти не решился. «Но Кэп у нас мужик серьезный, ему плевать на такие подробности». Ему важнее выполнить задачу без потерь и получить премиальные. А за призрака нам светили нехилые премиальные. 50 тысяч ворбаксов обещаны командованием тому, кто первым добудет костюм-невидимку. Когда все разобрались и обустроились на холмах, я отозвал командира в сторону и отдал ему кристалл. Рассказал историю с танковой ротой в Корее. «Все как есть». И уставился на его суровое, изрезанное морщинами лицо. Бирот пошевелил жесткими, как щетку, усами, сплюнул в песок. «Дьявол! Не везет, так не везет! Ладно, командуй сбор, Дэнни!» Я подозвал свое звено, и вскоре группа вновь собралась на склоне напротив обгоревшего острого грузовика. Счастливчик Тедди стоял рядом с Паком и хмурил брови. На его конопатом лице все больше отражалось недовольство. Франц Бразаускас и Виктор Гловер по кличке Ву спокойно смотрели на командира, рассказывающего группе о Кристалле. Руди Новак грустно улыбался, сцепив руки в замок на шее. Близнецы Жебровски настороженно крутили головами. Видимо, опасались, что на нас могут напасть из-за холмов, и до конца не понимали, что происходит. Чухрай косился на меня, стараясь сохранять невозмутимое выражение на лице. «Каждый имеет право высказаться», — заключил командир. «Но не имеет права воздержаться. Хоть один будет против, я доложу о кристалле командованию». Он посмотрел на часы. «Через пять минут прилетят наши вертолеты. Даю тридцать секунд каждому. Начнем с первого звена». «Нельзя докладывать, Кэп». Счастливчик взмахнул рукой. «Тут без вопросов Пак кивнул. «Аналитики в штабе опять перемудрили. А нам отдувайся». Он стукнул кулаком в грудь. «С тобой, командир!» Братья жебровский переглянулись и заявили, что будут молчать как рыбы. Биротт посмотрел на Чухрая. «Не хотелось бы завершить карьеру на первом же задании», — сказал Игорь. «Я надеюсь, что пришел в группу надолго». Капитан перевел взгляд на Франца с вулом «С тобой, Кэп!» Одновременно прогудели снайпер и пулеметчик. «Ну...» — протянул док «С Бриджит я поговорю, она покопается в базе данных, подправит кое-чего, чтобы в штабе было меньше вопросов насчет нашего маршрута через нейтральные территории. Выкрутимся!» Руди криво улыбнулся. «Не пропадем, командир!» «Дэнни?» Капитан повернулся ко мне. Я пожал плечами, и он понял меня без слов. «Значит решено! Кристалл пока останется у меня. Теперь все зависит от того, кто прибудет на вертолетах. Воздух задрожал, наполнился громким рокотом винтов, когда над холмом показался чёрный ястреб. Створки в десантном отсеке были сдвинуты, бойцы сидели свесить ноги. Следом показалась вторая машина, развернулась и ушла в сторону равнины. Высадив бойцов, первый вертолёт быстро набрал высоту и отвалил за холмы. К нам спешило звено во главе с лейтенантом, на плечах у всех были круглые шевроны сил спецопераций. Красная игла прокалывает расчерченный меридианами шар. Ось прислала спецназ. Значит, дело серьезное. Бирот выступил им навстречу, поднял руку, назвал свое имя, звание и позывной. Лейтенант остановился перед ним, подозвал связиста и запросил у командования дополнительные инструкции. С минуту мы ждали, разглядывая друг друга. Наконец лейтенант протянул трубку Кэпу и сказал. «С вами будет говорить генерал Кларк». Я переступил с ноги на ногу, только Кларка нам не хватало. По прихоти этого урода я лишился офицерского звания и сменил ТВД. в липли Откуда Кларк здесь взялся? Поговаривали, что он ушел на повышение после Кореи. Первый кандидат в замы начальнику штаба ОСИ. И вот оно как получается. Генерал теперь здесь. Появляется в забытой богом дыре, лично выходит на связь. Жди неприятностей. Кэп поднёс трубку к лицу, оглянулся на меня и сказал в микрофон. «Слушаю, генерал!» Я со злостью посмотрел на вершину холма, где лежал Джиггернаут. «Похоже, премиальные нам не светят». «Кларк своего не упустит, выставит в штабе дело так, чтобы оставить нас без награды. Если до контрразведки дойдёт, Бироту припомнят всё». Отклонение от маршрута патрулирования, произвол в Эль-Кувейте, где он забрал новичков без санкций мобилизационной службы. Еще что-нибудь накопают, например, узнают о кристалле от кого-то из новобранцев. В общем, плохо дело. «Да, так точно. Конец связи!» Бирот бросил трубку связисту-спецназовцу, повернулся к нам. «Уходим!» «Как?» – док выступил вперед. «Как уходим? Куда?» Видно опьянённой победой над джаггернаутом, предвкушая премиальной, он позабыл, кто такой генерал Кларк. Франц дёрнул медика за плечо, втащил обратно в строй. «На равнину!» — сухо произнёс командир. «Пешком?» — не унимался док. «Они что, совсем в штабе спятили? Мы...» Пулемётчик зажал ему рот широкой ладонью, а я шагнул вперёд, заслоняя обоих от спецназовцев. «Сегодняшние события засекречены», — сказал Биротт. «Сюда едут четыре группы на бронемашинах. Приказано выдвигаться им навстречу. Объединиться. Вместе прочешем район, затем вернемся на базу. Направление юг». Кэп показал на выезд из ложбины. «Двигаемся прежним порядком. Держим связь. Вопросы?» Он прошел сквозь строй, поправил штурмовую винтовку на груди и скомандовал. «Группа, за мной! Вперед, марш!» И попылил, не оглядываясь к гряде. Когда солнце подобралось к зениту, мы встретили патрули, погрузились на бронемашины, проехали по окрестностям и вернулись на базу ни с чем. Нас встретили не как героев, захвативших призрак, сверхсекретную разработку корпорации blackwood На базе никто не знал о случившемся на нейтральных территориях, кроме контрразведчиков. Доку не удалось поговорить с Бриджит, не успели слезть с машин, как к каждому из нас подошел военный полицейский в синей форме и белой каске и вежливо попросил пройти в серый дом. Так на нашей базе называется второй отдел армии Warface и место, где находился офис контрразведки. Мне предложили расположиться за столом в отдельной комнате, дали стопку листов, карандаш и велели изложить события минувших суток на бумаге. Я долго сидел, глядя в камеру видеонаблюдения под потолком, обдумывая, с чего лучше начать. Наконец, собравшись с мыслями, склонился над листком. Дверь в комнату открылась, и вошел генерал Кларк, подтянутый седой офицер с жестким колючим взглядом. Я встал, обозначил стойку смирно. Наверное, где-то в глубине сознания я предвидел такой ход событий. Знал, что генерал захочет поговорить со мной. Генерал стоял молча, глядя мне в глаза. Вдруг появилась уверенность, он знает о конвое, знает откуда и зачем на равнине появился призрак, причину гибели колонны и почему у нас отказало радио. И о кристалле все наверняка тоже знает. Возможно кристалл был не один, мы же не пытались искать, сразу занялись джиггернаутом. Кларк повернулся и вышел обратно в коридор. Я стоял, рассматривая закрывшуюся дверь, уверенный в том, что встреча наша не случайная и не последняя. Кларк приложит все усилия и выпрет меня из Warface с позором. И если ему не помешать, когда-нибудь он добьется своего. Вот только безропотно дожидаться его следующих шагов я не собираюсь. Мне есть чем ответить. Хотя это уже совсем другая история...